Глава вторая. «Пробуждение». «Подожди», — попытался остановить брата Денис. «Это же легендарные духи. Каждый из них сильнее тебя в 10 раз, не учитывая доставшихся им уникальных способностей. У нас нет и шанса на победу. Да все будет нормально. Просто врежем ему хорошенько, и все у нас получится». Илюха не задержался ни на мгновение явно даже не собираясь задумываться о деталях драки, в которую решил ввязаться. Хоть за последние два года младшему брату и пришлось повзрослеть, приняв множество серьезных решений, но ему все равно было всего семнадцать, и в глубине души у него еще жила уверенность, что он может изменить все. Надо только постараться. «Эй, красноглазый!» Илюха материализовал в правой руке пистолет, и сделал два выстрела в сторону духа убийцы. Тот, впрочем, легко уклонился, а потом лениво пустил ответную стрелу в Илюху, заставив Дениса сжать от волнения кулаки. Хорошо хоть выстрел без усилений, значит, сможет увернуться. Старший брат оценил опасность для младшего и облегченно выдохнул, заодно добавляя новую информацию к оценке их противника после того, что тот показал. Значит, еще и умение уклонения, при том, что три способности, доступные на первом уровне, убийца уже показал. Выходит, он уже дошел до пятого уровня, раз смог изучить что-то еще. И значит, в его арсенале есть еще один пассивный и один активный навык, как будто и того, что было нам недостаточно. «Назад!» Одновременно Денис следил за братом, который, похоже, и не собирался уходить от летящей в него, словно в замедленной съемке стрелы. Вместо этого Илюха предпочел еще раз зарядить пистолет и снова выпустить две пули дуплетом в противника. Увы, хоть лучник и не ожидал ничего подобного, считая, что наглому мальчишке пока будет не до новых атак. Его пассивная способность снова помогла ему уйти в сторону. А вот у самого Илюхи с его обычным духом пистолета пассивных умений не было и не могло быть. К счастью, у него был другой способ, как увернуться от практически долетевшей стрелы. На первом уровне духа пистолета, в отличие от высших или легендарных духов, он мог выбрать только одну активную способность но потратил ее с умом на умение, которое сейчас и использовал. Прыжок назад. Увидев, что обе его атаки прошли мимо, Илюха активировал способность и отлетел в сторону, в итоге пострадав только от окатившей его волны грязи. «Не рискуй!» Денис понял, что брата не остановить, единственный способ не дать ему умереть — пробудить до конца свои когти. «Твоя синхронизация всего 80%, так что очередной прыжок назад может и не сработать. Лучше помоги мне добраться до центра пруда». Денис решил воспользоваться тем, что лучник опять отвлекся на своего главного противника. Студент с мечом дракона не упустил шанс, что дали ему атаки Илюхи, и немного сократил расстояние между собой и убийцей. Буквально на пару метров, но этого было достаточно, чтобы лук смерти холодных равнин чувствовал себя неуютно и пока не смотрел в сторону Дениса с Илюхой, не считая обладателей обычных духов оружия серьезными противниками. «Прыжок назад!» Илюха понял, чего от него ждут ухватился за Дениса и снова использовал свою способность, перенеся их вдвоем практически к центру пруда, где братьев ждал активированный героем обелиск воды. Он выглядел как невысокий четырехгранный столб, немного сужающийся кверху и окаймленный снизу небольшим выступом. Впрочем, если действовать аккуратно, на него можно было встать. Сейчас Денис, не теряя времени, поставил ногу на выступ, подтянулся и вскарабкался на эту ступень, а потом прижал к вершине монумента правую руку. При росте почти 190 сантиметров ему даже не пришлось для этого вставать на цыпочки, как некоторым другим искателям приключений. Десять секунд томительного ожидания и в небольшой выемке появился духовный кристалл мягкого голубого цвета со знаком воды. «Теперь остальные!» Парень поймал брошенный Илюхой пакет с кристаллами, что тот успел собрать для него, путешествуя по миру, и опасно балансируя на цыпочках, чтобы дотянуться, разложил их перед собой на плоской макушке монумента в ряд. Огонь, вода, воздух, земля, свет и тьма. «Шесть стихий, к которым принадлежат все духи оружий, что были выпущены в их мир». «Что дальше?» Илюха посмотрел на брата, а потом скосил взгляд на продолжающих сражаться легендарных духов. «Сейчас мне их надо объединить», — Денис старался говорить уверенно, но про себя добавил, «Только бы получилось». «У моего духа есть определенные особенности», «Но мне, чтобы ими воспользоваться, придется вложить немного больше духовных кристаллов, чем всем остальным». «Да уж, немного больше», — мысленно присвистнула Люха. «Другим для использования своего духа оружия вообще ничего не было нужно. А тут шесть кристаллов тратятся просто так. Что же будет дальше?» Денис тоже не отказался бы узнать ответ на этот вопрос но пока ему просто хотелось поскорее активировать свое духовное оружие. Парень положил руки с проявленными на них когтями на крайние камни и одним резким движением свел их, прижав сразу все камни друг к другу. Легкое сопротивление и шесть духовных кристаллов, выпустив клубы разноцветного дыма, сложились в один. При этом сам Денис чуть покачнулся, потеряв равновесие, но удержался на выступе и тут же, не теряя ни секунды, поспешил засунуть объединенный кристалл себе в рот. Тяжело сглотнув, он постарался пропихнуть его в желудок с максимально доступной скоростью. С первого раза не получилось. Пищевод упорно сопротивлялся, не желая пропускать через себя крупный и твердый предмет словно намекая, что это противоестественно для человеческого организма. Конечно, только для обычного. Сейчас-то все изменилось. Но самому организму ведь этого не объяснишь. «Вот кто бы мог подумать, что однажды обжорство станет полезным качеством», мелькнула у парня мысль, пока он, зачерпнув воду из пруда, пытался побороть рвотные позывы. Городские водоемы никогда не отличались чистотой, но когда у тебя камень стал колом в горле, некогда привередничать. И вот объединенный кристалл все-таки оказался внутри, и его энергия начала распространяться по телу Дениса, наполняя теплом. Вы активировали когти души, ранг — обычный дух оружия. Эта часть описания была стандартной. То, что увидел бы каждый обладатель обычного оружия, подаренного таинственным незнакомцам. Но вот дальше уже было кое-что уникальное. Первое — то, что было у высших и легендарных духов. Особенности духа — физическая форма. И, наконец, то, чего еще не было ни у кого. По крайней мере, если за те два года, что Денис провалялся в коме, Никто не успел развить своё духовное оружие до самого конца или, как он, довести совместимость до ста процентов. Особенности носителя — аватар, возможность получать усиление, равное мощи духа. «Ну что, получилось?» Илюха внимательно посмотрел на брата. «Получилось». Денис глупо улыбнулся и отпустил своего духа оружие, давая ему принять его физическую форму. В тот же миг когти соскользнули с кулаков, а потом превратились в довольно крупного, упитанного рыжего кота, спрыгнувшего на вершину обелиска. «Эй, а я ждал, что у тебя тоже будет девушка», — тут же возмутился Илюха. Кот моментально поднял голову и смерил младшего брата презрительным взглядом, как только коты и умеют. То ли еще будет, Денис сжал кулаки, и кот снова принял форму оружия. После активации когтей Денис начал ощущать их совсем по-другому, не просто как кусок железа, нет. Они словно бы делились с ним силой, делая мышцы и связки крепче, ускоряя нервную систему и прогоняя без остатка все следы недавней болезненности после двух лет в кровати. Все правильно. Если обычное духовное оружие просто позволяло использовать свою мощь и уникальные способности, если высшие и легендарные духи усиливали своих хранителей с помощью пассивных способностей, то оружие со стопроцентной совместимостью просто передавала свою силу человеку, делая его равным духу. «Ты будто светишься!» Илюха с радостью заметил, как брат, еще недавно из последних сил, висевший на обелиске, неожиданно собрался, а потом повернулся в сторону сражающихся легендарных духов с явно свойственной обычному человеку грацией. «Побочный эффект». Денис полностью отпустил обелиск и все равно без проблем смог удерживать равновесие, стоя лишь на узком выступе основания. Помнишь же мои записи? Если сила человека — это 10% от силы духа, то вместе они показывают 110% силы. Мой же дух сначала поделился силой со мной, и теперь вместе у нас все 200% возможной мощи. Не так много, как тысяча процентов у легендарных и высших духов, но уже неплохо. В два раза больше, чем у обычного духовного оружия, но все равно в пять раз меньше, чем у высшего или легендарного. Илюха внимательно посмотрел на брата. «Этого хватит, чтобы победить?» «Пока нет», — Денис улыбнулся. «Но я еще не закончил. Надо выбрать способность для моих когтей». И тут у меня есть еще один бонус. Все-таки духовное оружие, созданное из твоей собственной души, это не только два года комы, но еще и одно очень ценное преимущество. «Стопроцентная совместимость», — думал про себя незадачливый писатель. Да, в отличие от так и недоставшихся мне крутых духов, оно позволяет изучить только одну способность — Но зато никакие ограничения по сложности не будут меня волновать. Вывести доступные умения. Перед ним тут же появился призрачный список из сотен умений, подходящих под его тип души, оружия и уровень. На пятом, десятом, одиннадцатом и двенадцатом уровнях этот список еще немного расширится. Потом будет трансформация духа на новый этап и еще новые более сильные способности. Но все это в будущем, а пока нужно выбирать только из того, что есть. Вывести умение биранга. ранга Денис сразу отсеял все простейшие навыки, остановившись на самом сложном из доступного ему на текущий момент с его начальной ступенью развития. Казалось бы, так мог поступить любой на его месте. Можешь взять лучше — бери. Вот только здесь был очень важный нюанс. Чтобы использовать технику такого ранга, нужно выполнить огромное количество условий. Движение тела, концентрация души, которая пока еще и не начала меняться, и, конечно, совместимость с духом оружия. В книге, по задумке Дениса, самые опытные воины в итоге могли гарантировать не больше 10% успеха таких способностей. Самые лучшие, те, кто посвятили всю свою жизнь тренировке лишь одного навыка S-ранга, могли добиться большего. Но ни у кого из них не было стопроцентной совместимости с их духом оружия. Денис тем временем прочитал первую строчку выскочившего перед ним описания способностей и облегчённо выдохнул. Базовый шанс умений D-ранга равен уровню совместимости с Духом. Базовый шанс умений C-ранга равен уровню совместимости с Духом, умноженным на 30%. Ваш шанс с учётом максимальной совместимости — 100%. Базовый шанс умений Би-ранга равен уровню совместимости с духом, умноженным на 30% для самого приёма, умноженным на 30% для подготовительных ударов. Базовый шанс на активацию дополнительных эффектов — 1%, умноженный на процент совместимости с духом. Ваш шанс на выполнение умения с учётом максимальной совместимости — 100%. «Ваш шанс на дополнительные эффекты с учетом максимальной совместимости 100 – сто процентов!» «Да!» – Денис не удержался и вскинул вверх сжатый кулак. «У него получилось! Он рискнул, поставив все на создание духовного оружия и собственной души, и получил заслуженную награду!» «Вот что значит смотреть в суть! Не на красивых духов оружия!» а на души людей и их эволюцию, что на самом деле лежит в основе всего происходящего. Теперь он сможет использовать сложнейшие умения в их максимальных воплощениях, и даже легендарным духом придется с ним считаться, особенно сейчас, пока их хранители не нашли первые подсказки, не начали работать над собой, и в итоге даже способность Би-ранга, вроде морозного выстрела, не могут нормально запустить. Потом все станет, конечно, сложнее, но это потом. А пока надо пользоваться полученным преимуществом на полную катушку». И Денис снова сосредоточился на появившихся перед ним способностях Би-ранга, прикидывая, какая из них сможет принести ему больше пользы. «Оглушающий выстрел». Для активации необходимо провести серию из десяти последовательных ударов, принять позу аиста и сфокусировать усилия своей души в точках, как указано на рисунке. Откат — одна минута. Рядом действительно была картинка, на которой показывалось, где и как нужно концентрировать потоки силы. И еще несколько важных элементов, необходимых для того, чтобы когти смогли плюнуть сгустком оглушающей энергии. Как раз то, что так тяжело давалось обычным владельцам духовного оружия, и с чем не было никаких проблем у Дениса. Парень невольно улыбнулся и вернулся к чтению описания. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ эффект Возможность использовать второй выстрел без отката и дополнительной подготовки. «Неплохо», — тут же отметил он, представив, как сможет удивить врагов неожиданной второй атакой. Но для начала хотелось бы изучить весь список. Тотем «Волка». Для активации необходимо попасть под действие негативной вражеской техники — принять позу волка и выпустить энергию души по всему телу в виде знака «Гоу». Техника снимает с цели все отрицательные эффекты и даёт физическое ускорение на 100%. Откат — одна минута. Дополнительный эффект — физическое усиление цели на 100%. Тоже неплохо. Денис сразу же представил, как раскрыл бы подобную способность у себя в книге. Полное очищение — это, конечно, круто и само по себе, но ведь можно выжить и больше, дать усиление и ускорение не на себя, а на духа когтей, пока он еще не принял форму оружия, потом скопировать его увеличившиеся параметры с помощью способности аватара, и в итоге их общая с духом форма сможет выдать 600% силы, уже в 6 раз сильнее, чем у обычных хранителей, и всего в два раза слабее легендарных и высших духов. Впрочем, Денис видел и негативные стороны способности. Во-первых, сложности с активацией. Тут или отдавать всегда первый ход врагу, или просить того же Илюху выучить какое-нибудь проклятие на пятом уровне его духа. Во-вторых, даже со всеми этими ухищрениями Денис был бы слабее его главных конкурентов. А ему хотелось превзойти именно их. Так что парень покачал головой и перешел к последнему из навыков биранга, что подходили под его когти и были доступны на текущий момент. Ну давай же! Денис взмолился неизвестно кому и уставился на третье описание. Антимагия. Вкладывает в удар силу, разрушающую связь атаки с душой хранителя. Для активации необходимо принимать атаки всей силой своего оружия и души. Откат — одна минута. Дополнительный эффект. При успешном применении можно использовать повторно без откатов в течение 10 секунд. Сначала Денису показалось, что способность почти полностью идентична оглушению описание которого он уже читал, но потом он осознал разницу. В первом случае отсутствовал откат только у второго навыка. Здесь же, видимо, из-за сложности приема это прописано не было. А значит, если между атаками противника будет проходить меньше десяти секунд, Денис сможет развеивать их одну за другой. Конечно, тут придется учитывать, что легендарные и высшие духи сильнее его, но это уже та разница, с которой можно бороться. Вы выбрали свой первый навык ⁇ антимагия, способность биранга, шанс активации на текущем уровне совместимости и развития души 100%. Братан! Только сейчас Денис неожиданно осознал, что Илюха уже какое-то время трясет его за плечо. Да, он быстро оглядел поле боя и сразу понял, что так взволновало брата. Студент, несмотря на мощь своего меча, все никак не мог добраться до лучника и уже явно начал выдыхаться. Последняя стрела и вовсе оставила след на его щеке. Но не это было самое страшное. В глазах студента осталась только безысходность. Он сам не верил, что может победить. И именно это, а не что угодно еще, прежде всего лишало его шанса на победу. На этом фоне, когда стало очевидно, на чьей стороне сила и что ждет того, кто попробует помочь обреченному мечнику, тем внезапнее прозвучал дикий крик Дениса, решившего, что пришло время и ему вступить в этот, казалось бы, безнадежный бой. «Эй, ты, девка с луком, не хочешь проверить свои силы на настоящем мужчине?» Лучник с длинными волосами действительно немного походил на девушку, и было видно, что ему самому такое сравнение совсем не нравится. «Братан!» «А точно надо было привлекать его внимание и злить», — осторожно уточнил Илюха. Правда, в голосе его не было ни капли страха. Он был уверен, что раз его брат взялся за дело, то все будет хорошо. «Так надо». Денис помнил, что ему нельзя допустить паузу между атаками больше десяти секунд и планировал хорошенько разозлить противника. «И да». От первого выстрела именно тебе нужно будет оттащить меня в сторону. Прыжок назад. Илюха вовремя среагировал на просьбу брата и лениво запущенную в их сторону стрелу, в одно мгновение перенеся их на берег. Опять лучник решил потратить на надоедливых свидетелей лишь один выстрел. И этого точно было мало для раскрытия потенциала способности Дениса. Определенно эта девка с луком не умеет стрелять. Денис продолжил кричать во весь голос. И если бы случайные прохожие или жители ближайших домов не попрятались куда подальше, кто-нибудь уже точно высунулся бы проверить, что же тут происходит. Умри! Лучник выпустил целых две стрелы и даже не стал снова атаковать студента, решив убедиться, что наглые выскочки посмевшие его оскорбить, больше не будут ему мешать. И вот это уже было как раз то, что нужно. «Ну все, теперь тебе точно жопа!» Денис стукнул лезвиями когтей друг от друга, выбивая с ноб искр, а потом быстрыми движениями развеял в воздухе обе стрелы, одну за другой. И это вышло так просто... Благодаря тому, что душа парня и его духовное оружие фактически были частями друг друга, он не просто вслепую пытался повторить неизвестные движения, чтобы добиться нужного результата, а чувствовал, как надо действовать, чтобы все получилось. Словно опыт его оружия, уже тысячи раз проходившего через подобные битвы, передался ему в рамках конкретного приема, и он освоил его на все сто процентов. «Я же говорил, слабак!» Денис вскинул руки вверх, провоцируя противника на очередную атаку, и та не замедлила последовать. Как оказалось, лучник успел уже произвести тридцать обычных выстрелов и как раз подготовил новый морозный выстрел. «А я говорил, умри!» Наглый парень взбесил лучника даже сильнее, чем меч дракона с ее слабаком-хранителем, и он решил показать ему всю мощь своего легендарного духа. Злость и ярость словно придали ему сил и точности в выполнении своей коронной техники, и зимняя стрела на этот раз удалась на славу. Она летела прямо на Дениса и даже не думала гаснуть, как во время прошлой попытки. «Братан!» — Илюха встревоженно закричал, глядя, как огромный морозный шар несется на Дениса. Он уже хотел было броситься вперед, оттаскивая Дениса в сторону, но тот опередил его, снова стукнул своими когтями друг от друга а потом, со скоростью, раза в два превышающей доступную для обычного человека, рванул вперед. Денис подскочил к несущемуся ему навстречу шару и принялся бить его, каждым ударом, словно немного задерживая его полет. Первый, второй, третий. Его руки мелькали с огромной скоростью, казалось, немного даже размазываясь в воздухе. «Как же холодно!» В глубине сознания мелькнула мысль, что морозная аура от шара уже добралась до него и начала замедлять его движение, сковывая и пытаясь превратить в ледяную статую, но слишком неспешно. «Ты всего лишь в пять раз сильнее меня!» Голос Дениса, уже полностью скрытого морозным шаром, снова прогремел над прудом. А потом четвертый и пятый удар... Полностью развеяли проведенную атаку биранга-лучника. Все верно, легендарный дух сильнее меня в пять раз. Значит, мне нужно ровно пять атак, чтобы развеять его технику равного уровня. Парень хлюпнул носом, а потом снова бросился вперед. И теперь, в отличие от боя с мечником, лучник уже никак не мог оторваться от своего преследователя. Он выпустил еще несколько стрел в надежде, что все, увиденное им ранее, не больше, чем случайность. Но Денис в итоге лишь обновил действия антимагии и, наконец, добрался до противника. Прямо в нос! Кулак с когтями врезался в лицо легендарного духа. Его природная защита немного ослабила удар, но на безупречном белом лице... Впервые, наверное, с появления на Земле появились капли крови.